Часть пятнадцатая. Щедрый подарок. Закон парадокса своеобразно подействовал на искры, что исчезли в небытии, когда время двинулось вспять. Марку Конца, у которого не существовало в прошлом, нашлось место в капсулированном мире лестницы совершенства, в его последнем в данный момент свободном теле, что позволило ему вернуться туда и продолжить жизнь в реалиях прошлого временного владельца. Марк очнулся на скошенном пшеничном поле рядом с диковинных размеров красным кристаллом. Его воспоминания обрывались на сражении с красногривыми обезьянами. Что случилось? Он проиграл? Но почему он не в джунглях у границы? И что это за удивительные доспехи на нём? Такие необычные, светло-голубые, как будто созданы из чешуи какого-то крупного монстра. Они очень красиво блестели и играли гранями в лучах утреннего светила. Сняв рукавицу, Марк посмотрел на свои пальцы, снял шлем, потрогал лицо, уши, спадающие на плечи длинные чёрные локоны. Он никогда не ходил с распущенными волосами, как какая-то девица. Но стянуть их на макушке в башенку было нечем. Покрутив в руках шлем, он понял, что тот выстелен изнутри толстым слоем мягкого наполнителя. Необычно. Так вот, почему волосы распущены. По-другому шлем на голову не надеть. Странно, что он так необычно экипирован. Все странно. Пальцы, ногти, кожа лица, цвет и длина волос были те же, что и раньше. Но в ощущениях тело что-то заметно изменилось. «Сила! Нет! Силище!» Его грудь распирал приятный бурлящий жар, и в нем ощущалась неведомая ранее мощь. Парень напряг правую руку, стиснув ладонь в кулак. В него хлынул жар, заполняя кулак захлестывающей мощью через край. Казалось, если взмахнуть рукой, то можно взлететь, как птица. Но парень сделал перехват левой рукой, пуская ценную энергию назад в хранилище. Сохранение духовной силы так же важно, как ее поглощение и накопление. Год обучения в Академии совершенство не прошел для парня даром. Эти важные истины он впитал очень хорошо. растратить силу на пустяки легко, но всегда нужно правильно оценивать место и время, чтобы применить ее правильно, не растратив до момента, когда ее применение действительно станет необходимо. Почувствовав обжигающий поток, хлынувший по кругу внутри, парень опять поразился. Какой же силой он сейчас обладает? Это серебряный или уже золотой ранг? Неужели в столь юном возрасте он достиг уровня именитых боевых мастеров? В его теле ощущалось потрясающее воображение мощь. Однако восторги и наслаждения огромной духовной силой пришлось временно отложить. Само незнакомое место, утренняя осенняя прохлада, сильнее всего ощущаемая босыми ногами, а также скошенная пшеница, указывали на то, что с момента летних каникул в Академии Совершенства прошло уже как минимум несколько месяцев а, возможно, даже несколько лет. Он слышал о случаях, когда, получив сильный удар по голове, люди полностью теряли память и забывали о своей прошлой жизни. Не могли вспомнить ни себя, ни родственников. Похоже, у него тоже случился провал в памяти, но он точно помнил, кто он сам и кто его родня. Помнил, где его дом и кто его великий предок. Пусть нить памяти и оборвалась, положение не выглядело слишком тяжелым. Скоро он найдет первые зацепки, и память может восстановиться. Главное, чтобы ему было куда вернуться. Однако, раз он пострадал от чьей-то атаки, поблизости все еще могли находиться враги. Внимательно осмотревшись, он не застал на поле ни души. В его голове возникла еще одна догадка. Этот красный кристалл также мог стать причиной потери памяти. А раз так, то от него надо было держаться подальше. Марк поднялся на ноги и уверенной походкой вышел на накатанную повозками проселочную грунтовую дорогу. Некоторое время раздумал, в какую сторону податься, и отправился на восток, чтобы восходящее светило не било в глаза. Выбрал восток еще и потому, что оттуда ему навстречу ехала одинокая, груженная под завязку повозка. Возможно, возничий смилуется над незнакомцем и подскажет, куда его занесло.